Глава 84. Первый шаг к формированию скелета финансовой империи. Дайдара Титан постепенно восстанавливалась после пережитой войны. Под давлением Ебена Вене и трёх государств – Федерации Солнечной Системы, Федерации Ледных Облаков и Республики Леосфинкс, где Гиру заплатили астрономические репарации за свое поражение. При этом возмещение ущерба было не только в денежном эквиваленте, но и в политическом, а также они обеспечили восстановление космического флота. На этом доидрианцы решили «ну и чёрт с ними». Казалось, что они слишком поверхностно отнеслись к пережитому, но на самом деле Мосан прекрасно понимал, что уничтожить эти две вражеские страны до основания все равно не получится. Такое просто невозможно. А значит, стоит посмотреть и под другим углом. Их бывшие недоброжелатели в будущем в какой-то мере смогут преградить путь новым врагам, что могут оказаться и посильнее. Во всяком случае, ширма им не помешает, особенно учитывая, что эти страны точно теперь не представляют для них никакой опасности. Не успел Мусен выйти из своей резиденции, как тут же оказался окружён группой журналистов. «Губернатор, касаемо военного строительства! Тот серебряный супер-мех!» Мусен усмехнулся. «Спасибо всем за заботу! Корпус гигантов заново отстраивается, в то же самое время мы продолжаем формировать объединение из людских мехов!» Хотелось бы также добавить, что у нашей планеты появляется все больше и больше союзников, так что мы убеждены в том, что в скором будущем будем способны искоренить любую агрессию, направленную в нашу сторону. На этом, думаю, вопрос исчерпан, Перейдем к следующему. Вежливые фразы главы правительства, а также последние новости стали публичным достоянием, однако интересующий всех вопрос о серебряном мехе так и остался проигнорирован. «Губернатор Мусан, Федерация Ледных Облаков, Республика Леосфинкс, а также Земля оказали нам очень большую помощь, но репарации определены, не значит ли это, что нашему сотрудничеству с этими странами пришел конец?» Журналист, работающий в экономической сфере, упомянул ключевой момент. В настоящее время рынок планеты Деидара Титан шел в гору, и эти три государства имели к этому прямое отношение. Так что если они покинут сцену, то рынок сразу же ослабеет. <смех> Прежде всего, экономическое строительство по-прежнему является ключевой задачей для нашей планеты. Упоминаемое ранее восстановление архитектурных зданий и некоторых объектов инфраструктуры не является основным объектом восстановительных работ. Главное для нас именно экономика. Именно ее мы хотим возродить. Что касается Федерации ледных облаков, Республики Леосфинкс и Федерации Солнечной системы, то хочу еще раз выразить им свою благодарность. Эти три страны безвозмездно оказывают нам свою помощь. Планета Дейдора Титан никогда не забудет об этом. Но ну и в конце хочу добавить: мы надеемся, что инвесторы будут уверены в нашем рынке. Мы, как и раньше, открыты к любым разумным инвестиционным вложениям. К тому же в будущем мы приобретем еще большую поддержку. Бах! Журналисты, ответственные за печатные издания, связанные с экономической сферой, тут же поднялись с мест и один за другим начали поднимать руки, желая задать вопрос. Янсиасу прямо сейчас находился перед экраном телевизора, по которому шла прямая трансляция из резиденции губернатора. Однако он уже знал все ключевые новости, что будут объявлены сегодня, к тому же знал, какое место он во всем этом занимает. Эта война стала крещением и для него. Теперь Сиасу лучше понимал, к чему ему стоит стремиться. Ванжан уже стал X490, а он все еще остается богачом местного разлива. Его лучший друг не всесильный. И отныне он должен взять на себя груз оставшейся ответственности. Война показала ему, как нельзя лучше. Сильные поедают слабых. И ход его мысли был теперь весьма прост. Если не хочешь подчиняться кому-то, нужно зарабатывать намного больше денег. Его Скайлинка повестила о входящем вызове Габриэля. Братец Янь, я ошибся. Я не должен был быть таким мелочным. Габриэль сразу же состроил страдальческую мину. В этот раз он заработал немало денег, однако если сравнивать с инвестициями Джаспера, то Габриэль съел только кусок сахара, а Янь и Джаспер в то же самое время проглотили целый рынок. Это, мать вашу, не первый раз, когда он допускает такую ошибку. ха, -ха риск и опасность нужно брать под контроль, ты тоже поступил верно. Из нас троих кто-то должен был отступить на тот случай, если мы вдвоем провалимся и нам понадобится помощь, так ведь? Ха -ха -ха", ответил Янь и засмеялся. Очевидно, что прямо сейчас Габриэль также смотрел прямую трансляцию с губернатором Муссеном. В это время Джаспер появился на второй линии, Янь Сиосу принял входящий звонок и включил на Скайлинке режим конференции. Экран тут же мелькнул, и неожиданно Джаспер подключился не один, а рядом с его изображением появилось лицо изящной красотки. «Братец Янь, эту девушку зовут Лая. она является председателем бизнес-клуба Крона». После приветствия Джаспер тут же представил девушку. Мосен успел ответить лишь на несколько вопросов, а Джаспер уже получил звонок от Лайи, которая выразила надежду получить доступ к рынку на планете Дейдара Титан. Она не была глупой, чтобы упустить такую возможность, тем более у нее возник неподдельный интерес к людям, что заставили Джаспер настолько переродиться. А еще как они смогли выиграть, если на пороге был только проигрыш? Не стоит забывать, что они осмелились при этом поставить саму Империю Астлан в неловкое положение. Вся военная контрибуция будет вложена в восстановление экономики. Также Даидари теперь оказывают политическую поддержку, если еще и добавить помощь трех государств-постоянных членов парламента КМП, то в будущем эта планета станет одним из самых лучших мест для инвестиций во всей галактике. И что немаловажно, теперь это не будет зависеть лишь от добычи антигравитационной руды. Все это не сравнится даже с тем скачком, который произошел, когда Дейдера Титанова шла в коалицию Млечного пути. В конце концов, на тот момент у них была лишь политическая стратегия, но не было денег. Поэтому прежде чем что-либо сделать, им приходилось продавать руду. Но сейчас главный вопрос на Дейдаре заключался не в том, как заработать, а в том, как же правильно потратить деньги. Лая решила с помощью Джаспера познакомиться с Янем Сиасу и таким образом приблизиться к руководству планеты, чтобы прийти к более плотному сотрудничеству, а не просто сорвать быстрый куш и удалиться. Она мило улыбнулась. Господин Янь, надеюсь, что такое слегка бесцеремонное знакомство не вызовет у вас никаких предубеждений. Джаспер часто упоминает вас. На планете Дейдара Титан у вас особое положение, много друзей. Янься Су посмотрел на выражение глаз Джаспера и слегка усмехнулся. Ха -ха, друг Джаспера, мой друг. Так что не нужно говорить о бесцеремонности. Сестренка Лая тоже заинтересована в Дейдаре. Да, есть несколько намеченных пунктов, которые бы хотелось обговорить. Надеюсь на сотрудничество с вами. В то же самое время надеюсь, что смогу войти в число акционеров инвестиционной компании Дейдары». Аллая перешла сразу к делу. Пресс-конференция Мусена все еще продолжалась, поэтому сейчас была дорога каждая минута. Это решающий момент. Также она верила, что у Яни Сиасу есть сеть знакомств на этой планете, поэтому вполне возможно, он уже знает все, о чем сообщит сегодня Мусен. И пусть я не побыть у руля, так она хотя бы сможет оказаться на борту этого судна. Янси улыбнулся. «Можем мы посотрудничать. Но что касается инвестиционной компании, то мой ответ разочарует тебя». Лая слегка опешила. «Я говорю это со всей искренностью. Деньги также не вопрос». «Хе-хе, <с printer whisper> ты не так меня поняла. сестренка Лая. как думаешь, название «Торговый союз Титан» хорошо звучит? Мне кажется, в нем чувствуется мощь. Раз уж мы собираемся играть, то нужно играть по-крупному». Лая на секунду остолбенела, А затем сразу же поняла, о чем идет речь. Вложение в одну компанию незначительное дело. Даже сверхприбыльному предприятию понадобится не меньше 10 лет, чтобы приобрести необходимый опыт и знания для перевоплощения во влиятельную финансовую группу, а торговый союз полностью отличается. Сначала интеграция ресурсов, затем оптимизация их распределения. Это все похоже на спортивную перекладину. За сравнительно низкую цену можно перемещить огромную силу. «Проще говоря, это тот метод, которым нужно делать большой бизнес». Лайя искренне улыбнулась. «Я думаю, что такое решение подходит господину Яню». Она любила играть по-крупному. Откровенно говоря, только тогда это и становится чем-то интересным. Его близкие друзья чуть не погибли, его жена тоже многое перенесла. Янсиасу честный человек, а раз уж честный человек понял истину, то он как нельзя лучше понимает, что ему нужно делать. «Бизнесмен?» Не брызгающий никакими средствами Янсиасу вовсе ни о чем теперь не заботился, лишь бы его поступки не шли в разрез с его принципами. Теперь Янсиасу знает, как правильно разгуляться. В современном мире только храбрые наедаются вдоволь, трусы же всегда умирают с голоду.